Глава 9 Кирпичи стиля черепах. Не тратьте много времени на изучение мудреных моделей, описываемых в журналах. Сначала научитесь владеть базовыми моделями. Важен не размер инструмента, а умение им пользоваться. Во второй главе мы описывали различные состояния рынка. Тихая и стабильная, тихая и трендовая, стабильная и волатильная, а также трендовое и волатильная. Я упоминал о том, как важно иметь способность определять состояние рынка, на котором вы торгуете, так как многие системы предполагают уход с рынка, если он находится в неблагоприятном для системы или стиля торговли состоянии. Я называю инструменты определения состояния рынка кирпичами. У некоторых кирпичей есть свои названия, индикаторы, осцилляторы и соотношения. Однако сейчас я группирую их в одну общую категорию. В этой главе мы рассмотрим инструменты, применяемые для систем следования за трендом. Существуют инструменты, демонстрирующие, что рынок перешел от стабильного состояния к тренду или, наоборот, вернулся к стабильному состоянию. Проще говоря, инструменты показывают, когда тренд начинается или заканчивается. К глубокому сожалению трейдеров нет таких кирпичей, которые бы гарантировали эффект во всех случаях. Нет секретных формул, способных обеспечить легкий успех. Лучшее, что мы сможем сделать, найти инструменты, которые помогут нам определить моменты, в которые вероятность того, что тренд начнется или закончится, чуть выше, чем обычно. Для наших целей этого вполне достаточно, так как хорошие результаты можно получить, даже если наши шансы лишь чуть выше, чем обычно. Любой владелец казино вам это подтвердит. Кирпич за кирпичом. Давайте рассмотрим несколько основных кирпичей системы следования за трендом, включая те, которые мы изучали в группе черепах. Они представляют собой способы определения возможного начала или окончания тренда. Это безусловно не полный обзор. Вы можете найти целые книги и следующие индикаторы и правила для создания систем следования за трендом. Для других систем применимы другие кирпичи. Поскольку данная аудиокнига – неподробный справочник, я предоставляю слушателям возможность самостоятельно отыскать интересующие их инструменты в других изданиях. Здесь мы рассмотрим следующие инструменты. Прорывы. Возможно, ситуации, в которых цена превышает самый высокий максимум или падает ниже самого низкого минимума за определенное количество дней. Этот инструмент был первый, который изучили черепахи. Скользящие средние. Этот инструмент постоянно рассчитывает среднее за определенное количество дней. Средние называются скользящими, так как пересчитываются каждый день, и их значение постоянно движется вверх или вниз, с учетом включаемых в расчет новых цен. Каналы волатильности. Выстраиваются путем добавления к скользящей средней некоего значения, рассчитываемого на основе показателей рыночной волатильности, таких как стандартное отклонение или ATR. Выходы по времени. Простейшие методы выхода. Вы выходите с рынка через заранее определенное количество дней, например, через 10 или 90 дней. Простой взгляд назад. Сравнение текущей цены с исторической ценой более раннего периода. Теперь изучим каждый из кирпичей более детально и посмотрим, как они могут использоваться в системах следования за трендом. Прорывы. Ранее в этой аудиокниге я уже рассказывал о прорывах и показал, что у них может быть перевес. Новый максимум является веским аргументом, повышающим вероятность начала тренда. Количество дней, используемое для расчета самого высокого максимума или самого низкого минимума, определяет тип тренда, в который, возможно, входит рынок. Меньшее количество дней свидетельствует о возможности краткосрочного тренда, а большее может свидетельствовать о возможности долгосрочного тренда. Расчет прорывов становится более эффективным, когда сочетается с другими общими индикаторами тренда, такими как система Дончиана – которые используют прорывы как сигналы входа и выхода, и скользящие-средние для определения общего тренда. Скользящие-средние скользящие средние – это постоянно рассчитываемые средние значения цены за определенное количество дней. Наиболее простым типом скользящей средней, называемым «простой скользящей средней», является средняя цена за некоторое количество дней. Десятидневная скользящая средняя цена закрытия – это средняя цена закрытия за предыдущие 10 дней, а семидесятидневная скользящая средняя максимумов – это среднее значение максимума за последние 70 дней. Существуют и другие, более сложные формулы расчета средних, среди которых наиболее распространенной является экспоненциальная скользящая средняя. Это среднее значение рассчитывается путем смешения части средних значений предшествующего периода с частью текущей цены. Создателями систем и исследователями было предложено много других типов скользящих средних. Чаще всего ввиду своей сложности такие показатели неприменимы на практике и представляют больший потенциал для подстройки под прошлые движения цен и нереалистичных результатов тестов. Чуть позже, в 11 главе, мы подробно рассмотрим возможные опасности, связанные с недостатками таких показателей. Каналы волатильности Каналы волатильности являются хорошими индикаторами начала тренда. Если цена превышает некоторую скользящую среднюю на некую величину, это означает, что цена растет. Другими словами, это показывает возможное начало тренда. В 10 главе мы изучим две различные системы, основанные на каналах неопределенности. Выходы по времени. Простой выход через определенное время может быть эффективным и полезным. Он также позволяет смягчить падение, связанное с прекращением тренда. Это важно, так как очень часто выход по времени происходит до того, как падение выявляется скользящей средней, или прорывом, значения которых наиболее близки к текущим ценам. Простой взгляд назад. Если рассмотреть следование за трендом на самом общем уровне, можно обнаружить еще более простые механизмы определения потенциального начала тренда. Достаточно четко работает метод изучения цены за несколько предшествующих дней. Эти цены можно исследовать с помощью показателей измерения изменчивости, Такого, как ATR. Например, вы можете покупать, если цены превышают существовавшую 100 дней назад цену на 2 ATR. Хотите еще? Существует множество различных типов индикаторов. Недавние технологические достижения позволили трейдерам программировать собственные формулы и создавать собственные индикаторы. Трейдинговые журналы в каждом номере публикуют новые методы и системы, основанной на этих формулах. Однако перед тем, как вы начнете глубоко копать, позвольте дать вам один совет. В качестве примера я буду использовать систему следования тренду, но этот совет применим и к другим системам. Если рынок идет вверх, рано или поздно он запустит длинный сигнал входа с использованием любого из строительных кирпичей стратегии следования тренду. Все эти кирпичики могут быть выстроены так, чтобы реагировать быстрее или медленнее. Таким образом, вы можете на практике использовать любой их набор для построения систем, которые будут действовать так же, как системы, построенные с помощью других кирпичиков. Мой совет. Не тратьте попусту время, пытаясь найти совершенные, обладающие ядерным потенциалом, индикаторы, отлично работающие на базе данных прошлых лет. Я предлагаю вам вместо этого попробовать простые системы, основанные на описанных ранее кирпичиках. Мы изучим некоторые из них в главе 10.